Глава 12. Жозефина, умничка, прекрасно чувствовала мое настроение и домчалась до деревни в рекордные сроки. Я даже не знал, что она умеет двигаться с такой скоростью, но, видимо, лошадь чувствовала мою тревогу. Я остановился у дома старосты и уже хотел влететь туда, как говорится, с огнем и мечом, вот только двери внутри дома были вынесены ко всем собачьим скелетам, а сам домик прилично обуглен. Только тут я понял, что на улице обычно достаточно оживленные деревеньки почти никого нет. Это было странно. Навесив на себя щиты, вытащил меч и осторожно двинулся вперед. В центральной площади доносился какой-то шум. Мне казалось, что я даже услышал издевательский смех. Я вспомнил, что где-то недалеко закопаны мои слуги-скелеты. Так, на всякий случай. Кажется, этот случай настал. На Жозефине с мечом и скелетом я ворвался на площадь. Что же... Могу оправдать себя одним, предосторожность не бывает лишней. Поэтому лучше выглядеть глупым, чем стать мертвым. Хотя в некоторых случаях лучше стать трупом, чем так опозориться в глазах девушки, которая тебе симпатична. Игнис сидела на грубо сколоченном деревянном стуле, словно на троне. Да уж величие аристократичности не отнять. Прямо перед помостом, на котором словно на вертеле повесили пять здоровенных мужиков разбой ничего вида, Ребятишки крутились вокруг, время от времени отправляя в разбойников гнилые снаряды. Но, пожалуй, не это было самым примечательным. Примечательным было то, что висели эти разбойники без штанов. В Исподнем, слава богу, но без штанов. «Доброго вечера, Оден. Ну как, справился с бумагами?» — спросила Игнис, хитро поглядывая на меня. «Ты щиты опусти, не волнуйся. Эти милые беспомощные людишки тебя не обидят». А если попробуют, у меня появится отличный повод их сжечь. Что тут происходит? Я убрал меч, снял щиты, а под властным скелетом приказал затаиться. Самое правильное в ситуации, когда ты выставил себя дураком, держаться невозмутимо и спокойно. Даже если дико хочется смеяться, а челюсть норовит встретиться с землей. Да, вот, расследование провожу. — Игнис, щелкнув пальцами, заставила помост под мужчинами гореть, а потом громко спросила. «Ну что, неуважаемые, продолжаем? Или вы решитесь сказать мне, кто ваш заказчик?» В ответ была тишина. Игнис пожала плечами, но огонь тушить не стала, развернулась ко мне. «Видишь ли, какой-то ушлый маг подговорил вашего старосту указать на магически одаренных девушек для продажи в рабство. Или не в рабство». Я вот сейчас пытаюсь выяснить это у этих молодцев, которые браво висят на костре и не желают сотрудничать. Зачем девушке этому магу? Кто этот маг? Где он? И где сейчас девушки? Как ты догадалась, что тут происходит? А ты как? Не осталась в долгой Игнес. Ты ведь понял, что что-то не так, верно? Иначе не прискакал бы так рано, да еще и в полном боевом облачении. Это не полное, оскорбился я. Как можно посчитать такую легкую защиту полным боевым облачением? Я ведь всего лишь слегка добавил защиты и подстраховался. Мне кузнец второе письмо прислал. Предупредил, что со старостой неладно. Мутит он что-то. Да и незнакомый колдун шастает. Кстати, а староста где удрал? Пытается удрать, вздохнула Игнис. Пытается? Да, я за ним Селеста отправила. А Селест на старосту очень и очень зол. Что старосту умудрился сделать Селесту? Я всегда считал, что у меня отличная способность анализировать и делать логические выводы. Но сейчас даже вообразить не мог, что староста, низенький, толстенький мужичок, мог сделать боевому коню, чтобы вывести последнего из себя. «Скажем так, он обидел ребенка, который скормил Селесту целых две курицы, а мой конь благодарный, разумный, поэтому воспринял тот удар как личное оскорбление». Убить не убьет, но понадкусывает точно. Кстати, этот мальчишка сын кузнеца. Он и меня пытался предупредить, что здесь что-то нечисто, и не стоит останавливаться в доме старосты. А староста, естественно, услышал. Испугался и так стукнул ребенка, что у того синяк наполовину лица. Ну, собственно, так я и узнала, что здесь все неспокойно. Что ты на меня так смотришь? Что-то еще хочешь спросить? Да, я все понимаю. Ты только одно объясни, почему эти мужчины висят в одном из подним? «Как, почему? Разве не ты говорил, что со своими страхами надо бороться? Вот я и борюсь, как умею. Знаешь что, Одан, ты был абсолютно прав. Сейчас мне ни капельки не страшно, и я даже могу контролировать себя в достаточной степени, чтобы не спалить их дотла». Стыдно сказать, но мне не особенно нравилось, что Игнис себя так хорошо контролировала. Конечно, парни-похитители, ценные свидетели. Но, как я уже и говорил, Игнес, для получения информации они не обязательно должны быть живыми. И уж точно не без штанов. Чуть добавит огоньку, и сподня сгорит. «Знаешь, я бы предпочел, чтобы ты боролась со своими страхами несколько иначе», — сказал я. Переубеждать Игнес как-то пытаться влиять на ее мнение — дело неблагодарное. А вот спокойно поговорить, попытаться объяснить — это можно. «Как, например?» Игнис встала со своего импровизированного трона, глянула в сторону бандитов, которые отчаянно смотрели на меня, явно надеясь или на спасение, или на прекращение мучений, глянула и добавила огня. — Например, избегая общества полуголых мужчин, — ответил я. — Ну а что еще сказать о ревности? Так вроде бы рано для таких чувств. Придется тогда... Пояснять, что давно наблюдал за действиями Игнис, оценивал ее, находил весьма привлекательной. В общем, придется сказать правду, которая, даже если ей понравится, все равно насторожит. А я ведь пытаюсь установить доверительные отношения. Неожиданно Игнис со мной согласилась. Да, ты определенно прав. Они такие мерзкие. Жир на животе, волосы везде. А голову они, видимо, с рождения не мыли. В следующий раз буду снимать штаны с более красивых людей. А эти как тролли из сказок. «Игнис, пожалуйста, очень тебя прошу, не нужно снимать одежду вообще ни с каких мужчин, из красивых тем более. А как ты мне от страха предлагаешь избавляться?» «Можешь с меня штаны снять, сопротивляться не буду», клятвенно пообещал я. «Да, ты прав, от тебя хотя бы не воняет, да и голова чистая». Обласкал так обласкала. самые лучшие комплименты от жены можно не сомневаться. «Ничего удивительного, что она еще не замужем». Точнее, теперь замужем. Но ведь могла пойти под раньше. У магов вообще не принято слишком задерживаться с браком. На что есть целая уйма причин. Но не о них сейчас речь. Речь об Игнес. Есть определенная категория женщин, которых так просто не оценишь. К ним надо долго присматриваться, пока не увидишь, что за оболочкой, за шипами, за язвительными смешками скрывается потрясающий человек» которого, разумеется, придется приручать, чтобы тебя же этими шипами и смешками не пронзило ненароком. Ну или можно иметь крепкую шкуру, как у некромантов. Я как раз прикидывал, что лучше: снять бандитов с вертелов или умертвить, как недалеко услышал вопли. Везгливо просящие, даже свиньи приятнее кричат. Староста, глава поселения. Конечно, его я умертвить и не подумаю. Человек, который сотворил такое с подданными, на моей земле должен получить достойное наказание. Такое, чтобы и страдал долго, и пользы много приносил. А умертвие, у них все чувства притуплены, как их страдать заставишь. Хотя могу отдать честь телесту, справлялся он с наказанием староста неплохо, очень даже». Тащил в зубах вырывающегося мужичка, а когда тот начинал кричать уж больно громко, резко мотал головой, позволяя старости стукнуться о стену другую, или выпускал из пасти, в результате чего тот падал, стонал, пытался отползти, но Селест проворно хватал его за ногу или за руку и тащил дальше. «Умничка моя!» — тут же воскликнула Игнис, когда Селест сплюнул стою ей прямо под ноги. «Госпожа, пощади!» Убери от меня свое чудовище! Староста попробовал подползти поближе к Игнис и дотронуться до нее. Но мы, я и Селест одновременно наступили ему на загребущие лапы. Не знаю, как получится с Игнис, но с конем мы поладили быстро. Скажем так, взаимная любовь со второго взгляда и с первого поступка. Селест, пожалуйста, не откусывай от старосты кусочки. Во-первых, он не мытый, а во-вторых, нам его еще пытать. «А как его пытать, если умрет от кровотечения? Лучше сходи к своему юному другу и отнеси ему лично от меня зелье исцеления. Не дело подростку с синяком на половину лица». И застегнула на шее Селеста маленькую сумку-переноску. На боевом коне она смотрелась довольно забавно, примерно как на сторожевого пса надеть бантик от королевского пуделя. «Только сейчас я заметил, что на площади, на удивление, мало народу». Ребятишки бегают, пар крепких деревенских мужчин подпирает стену неподалеку. А где все? Сказала, что сама займусь разбойниками. Вот разошлись по домам. Только оставили мне пару человек для подстраховки. Со словами, что жену нашего лорда-некроманта беречь надо. Хорошая деревня, люди хорошие. И тебя здесь любят, между прочим. Чего только так боялся, отпуская меня сюда? Чего боялся, чего боялся. Ну вот и что ей ответить, а? Бесстрашная, но думать же надо. Мало ли что. Боялся, что допрос устроить не сможешь, расстроишься. А нет в мире напасти страшнее, чем расстроенная женщина. Эй, между прочим, мне рассказывали, как проводить допросы. Но опыта у тебя нет. Я не спрашивал, а утверждал. Биографию Книс я смотрел внимательно. Там всего хватало. Истычек, и убийств. Но, по счастью, ее все же уберегли от одного из самых грязных отвратительных занятий в этом мире. Нет! И не нужен он тебе, поверь мне. Может, ты и прав. Хотя не могу сказать, что сейчас он мне не нужен. Я уже час на костре этих разбойников мариную, а ни один не заговорил. Игнис, милая, а ты не пробовала вытащить кляпы у них изо рта?»